Были старые дворянские московские дома, и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась ещё больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербатским, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербатских и влюбился в дом Щербатских. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербатских. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербатских он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского образованного и честного семейства, которой он был лишен любви.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 Для чего в известные часы все три барышни, с мадмуазель Линон, подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках: Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Тити совершенно в короткой, так что статные ножки её в туго натянутых красных чулках были на всём виду. Для чего им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 Долли. Но её вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестёр, только не мог разобрать в какую именно. Но и Наталья только что показалось в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити ещё была ребёнок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербатский, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербатскими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редкими. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербатских, он понял, в кого из трёх ему действительно суждено было влюбиться. казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, 32 лет, сделать предложение княжне Щербатской. По всем вероятям, его тотчас признали бы хорошей партией. Но Левин был влюблён, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо, превыше всего земного, а он такое земное, неизменное существо, что не могло бы те мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным её. Пробыв в Москве как в Чеду 2 месяца, почти каждый день, видаясь в ските в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть.